И вот я, натянув на себя голубую рубашку, наконец добрался до телефона, сжимая в руке кошелек Сары. «Станция! В каком отеле есть Телекс?» Телефонистка назвала мне три отеля. Одним из них был отель на террасах. Я поблагодарил и положил трубку. А потом я позвонил в отель и на село вспомнил, что моя фамилия Пил. «Но, мистер Пил». — ответила девушка перепуганным голосом. «Ваш друг, тот, который с отвислыми усами, а не тот, что с бородой, еще и полчаса не прошло, как он оплатил счет и забрал ваши вещи. Да, безобразие, но он показал от вас записку и попросил дать ключ от номера. Простите, но я не знала, что вы ничего не писали. Он забрал все вещи и в номере убирают». «Послушайте», — сказал я, — «Вы можете от моего имени дать телекс? Запишите насчет моего друга, мистера э, Эндрюза!» Она заверила, что все сделает. Я продиктовал текст. Она повторила и пообещала немедленно передать на станцию. «Попозже я позвоню вам, чтобы узнать ответ», — сказал я ей. «Сара купила нам джинсы и носки». Джик отъехал от селения, и в безлюдном месте мы переоделись. Наряд был не из лучших, но он скрывал раны. «А теперь куда?» — спросил Джик. «Поехали в больницу?» «Нет, обратно к телефону». Я снова позвонил в отель. Девушка сообщила, что уже есть ответ, и прочитала его. «Звоните по телефону немедленно. Оплата с вызываемого абонента номер...» Номер она прочитала дважды, и я повторил. Я поблагодарил ее. «Не за что», — отозвалась она. «Я очень сожалею в связи с вашими вещами». Потом я позвонил на междугородный переговорный пункт и назвал им номер. С пункта ответили, что мой номер обладает правом первоочередности, и разговор состоится максимум через десять минут. Они перезвонят мне. Нужно только знать, куда». Телефон был в местном универмаге на стене. Не было только на что сесть, и я искренне пожалел об этом. Десять минут прошли. Точнее, девять с половиной. Телефон зазвонил. Я взял трубку. «Вы заказывали Англию?» «Современное чудо. С другой стороны земного шара, я разговаривал с инспектором Фростом, словно он находился в соседнем доме. Одиннадцать тридцать в Веллингтоне. И уже 23.30 в Шропшире. Сегодня пришло ваше письмо, сэр, начал инспектор, и мы начали действовать. Перестаньте называть меня, сэр, мне гораздо привычнее просто тот. Ладно. Так вот, мы уже дали телекс в Мельбурн, чтобы там приняли меры, а сами начали проверять людей из списка в Англии. Результаты невообразимые. Все вычеркнутые люди, которых мы проверили, стали жертвой ограбления. Только вот что. Вы прислали нам ксерокопию списков, а сам оригинал у вас? Нет, большая часть его уничтожена, а это имеет большое значение. Не очень. Вы можете сказать, каким образом попал к вам список? Э, скажем, лучше просто попал. Сухой короткий смех прозвучал в двенадцати тысячах миль отсюда. Ладно, а что стряслось сейчас? Вы почти вытащили меня из постели. А вы дома, посочувствовал я ему. Между прочим, на службе, говорите же. Две вещи. Во-первых, я могу помочь вам с расшифровкой реестра, а во-вторых, я рассказал ему о пребывании Оксфорда и Грина в Веллингтоне и о том, что они украли мои вещи. У них мой паспорт, туристские чеки и чемодан со снаряжением художника-профессионала. Тот, который я видел тогда у вашего кузена? Да, и еще у них может оказаться страница другая из оригинала списка. Повторите подробнее. Я повторил и продолжал дальше. Большая часть списка выброшена в море. Но я знаю, что по меньшей мере одну страницу Эксфорд выловил. Так вот, я думаю, что они вернутся в Мельбурн, возможно, сегодня. Это может случиться в любой момент, и когда они приземлятся, есть шанс обнаружить у них кое-что. Я перевел дух. Он помолчал. Можно организовать обыск в таможне, но зачем им было рисковать и брать вещи? Они уверены, что я мертв. «Боже, почему?» «Я предоставил им удобный случай немного поупражняться в стрельбе. Гильзы вам понадобятся. К счастью, пулей я не разжился, но шесть гильз имеется». «Они могут». Его голос почти пропал. «Ладно». Снова стало слышно. «Что с реестром?» «В маленьком списке. Взяли?» «Да, он передо мной». «Отлично». Первая буква означает «город», в котором продана картина. М. Мельбурн, С. Сидней, В. Веллингтон. Вторая буква указывает художника. М. Маннинг, Х. Херинг, А. Р., как мне кажется, Рауль Меле. Буква «С» означает «копия». Все картины в малом списке копий, а те, что в длинном в списке подлинники, понятно? Да, дальше. Числа. «Просто порядковые номера». «Они успели продать 54 копии, когда я...» э, «Когда список попал ко мне». «Последняя буква означает Рэнбо». «Тот самый Харли Рэнбо, который работал в Алис Спрингсе». «Если припомните, я говорил вам о нем в тот раз». «Припоминаю». О Экспорт и Грин несколько последних дней были заняты в основном преследованием». «И вполне возможно...» не замели следы в Мельбурнской галерее. Если полиция в Мельбурне устроит обыск, то сможет собрать недурной урожай. В Мельбурне считают, что уже одно исчезновение из галереи списка могло побудить их к немедленному уничтожению всего, что свидетельствовало против них. Они могут ошибаться. О, Экспорт и Грин не знает, что я отослал вам копию списка. Они считают, что список сейчас плавает в море, и я вместе с ним. Я передам ваше сообщение в Мельбурн. Здесь, в Веллингтоне, есть еще одна галерея и копия Херинга, которую они продали одному мужчине из Окленда. Сообщите подробности. Я дал ему адрес галереи и назвал Нормана Абдайка. В длинном списке встречается также буква «Б». Следовательно, существует еще одна галерея, вероятно, в Брисбене, и в Сиднее может быть еще одна. Наверное, это та, которую они закрыли, потому что она находилась на окраине и всегда была полупустой. «Стоп!» — вдруг сказал он. «Извините, но организация как грибница. Она разрастается под землей, и грибы могут вылезти где угодно». Я сказал «стоп», только для того, чтобы сменить пленку на магнитофоне. О, я едва не рассмеялся. «Ну, а Дональд что-нибудь ответил на мои вопросы?» «Да, ответил». «Вы расспрашивали осторожно?» «Успокойтесь». Голос его звучал сухо. «Мы спросили в таком порядке, как вы просили?» «Мистер Стюарт ответил «да, конечно, на первый вопрос». «Нет, зачем мне это? На второй и просто «да» на третий». Он абсолютно уверен. Абсолютно. Он откашлялся. Несмотря на свое состояние, мистер Дональд отвечал ясно и четко. «Что он делает?» — спросил я. «Все смотрит на портрет жены. Когда не придем, видим его через окно. Сидит возле портрета и смотрит на него». Вы считаете, он в здравом уме? Здесь я не судья. Не можете ли вы, по крайней мере, сказать ему, что уже не подозреваете его в организации ограбления и убийстве жены? Решать должно мое начальство. Ну так подтолкните их, попросил я. Неужели полицию не интересует общественное мнение о себе? Но ну, почему же? «Вот вы, например, весьма быстро обратились к нам за помощью», — язвительно заявил он. «Что бы делать за вас вашу работу?» — подумал я, но вслух этого не сказал. «Ну?» — в его голосе прозвучало нечто вроде извинения. «Ну, скажем, для сотрудничества». Он помолчал. «Где вы сейчас? Может, после телеграфа в Мельбурн мне снова будет нужно с вами поговорить?» Я в телефонной будке внутри магазина в горном местечке возле Веллингтона. Куда вы собираетесь направиться? Останусь здесь. У Экспорт Грин все еще в городе, и я не хочу рисковать. Назовите тогда номер телефона. Я считал номер с аппарата, повторил его и попросил. Вы можете ускорить выдачу мне паспорта? Очень хочу домой. Вам придется обратиться к консулу. Повесив трубку, я зашагал к машине. «Должен вам сообщить», — сказал я, забираясь на заднее сиденье, «что я вполне удовлетворился бы двойным гамбургером и бутылкой бренди. В машине мы просидели два часа. В магазине не продавали ни спиртного, ни какой-нибудь подходящей еды. Сара купила нам пачку печенья, и мы его съели». «Не можем же мы просидеть здесь весь день», — взорвалась она после длительного молчания. «Я не был уверен, что Экспорт не разыскивает ее и Джика, чтобы расправиться с ними, и не думал, что она будет рада узнать об этом от меня. Здесь гораздо безопаснее», — промямлил я. «Мы просто умрем здесь от заражения крови», — высказался Джик. «И свои пилюли я оставила в Хилтоне». Джик удивленно посмотрел на нее. «А причем тут пилюли?» «Я думала, что тебе, может, будет интересно узнать о них». «О противозачаточных пилюлях?» «Ну да». «О боже!» — только и сказал Джик. Продуктовый фургон с трудом въехал наверх и остановился напротив магазина. Человек в комбинезоне открыл задние дверцы, вытащил большой лоток с выпечкой и отнес его в лавку. «Еда», — сказал я с надеждой. Сара пошла на разведку. Джик воспользовался случаем, чтобы попытаться отлепить рубашку от подсыхающих ран. «А ты приклеишься к своей одежде, если не сделаешь того же», — предупредил он меня. «Я отмочу ее в ванной». «Море порезы не так болели». «Верно». Он серьезно взглянул на меня. «Почему бы тебе немного не покричать?» «Лень а тебе!» «Выкричусь в картинах!» — усмехнулся он. Сара вернулась со свежими булочками и бутылкой Кока-Колы. Мы перекусили, и настроение немного улучшилось. А через полчаса на пороге появился хозяин магазина. Увидев нас, он начал кричать и жестикулировать. «Я вас зову! Вас!» Я побрел к телефону. Это был Фрост. Его голос был взволнованным. «Слушайте, тот, у Экспорт Грин и Снелл купили билеты на рейс до Мельбурна. В аэропорту их встретят». «А кто такой Снелл?» — спросил я. «Не знаю, он с ними». «Бравастый», — догадался я. «Кстати, мы провели переговоры по телексу с Мельбурном». И австралийская полиция хочет, чтобы вы скооперировались и свели все в кучу. Он еще долго говорил, а потом спросил. «Так вы сделаете это?» Я подумал про свою усталость, про раны и боль во всем теле. Я уже сделал больше, чем достаточно. «Ладно. Мог бы и сам принять участие на завершающей стадии, подумал я, но вслух говорить не стал». «Мельбурнская полиция хочет знать наверняка, что три копии Маннинга, которые вы э -э, достали в галерее, и сейчас находятся там, где вы мне сказали. Да, они там. Ладно. Ну, счастья вам».